Движение и фазы Луны Сама Луна не излучает света, поэтому на небе видна только освещенная Солнцем ее поверхность — дневная сторона. Перемещаясь по небу с запада на восток, Луна за месяц догоняет и перегоняет Солнце. При этом происходит смена лунных фаз — новолуние, первая четверть, полнолуние и последняя четверть. Первое появление лунного серпа после Новолуния греки называли Неумения — новая луна. Этот момент у древних народов считался началом лунного месяца. Луна располагается в том же направлении, что и Солнце, только выше или ниже его и повернута к Земле неосвещенным полушарием. Через один-два дня, когда Луна удалится от Солнца, Узкий серп можно будет наблюдать за несколько минут до ее захода в западной стороне неба на фоне вечерней зари. Через 7 суток, 10 часов после новолуния, наступает фаза, именуемая первой четвертью. За это время Луна удалилась от Солнца на 90 градусов. Теперь солнечные лучи освещают только правую половину лунного диска. После захода Солнца Луна находится в южной стороне неба и заходит около полуночи. Продолжая перемещаться от Солнца все дальше к востоку, Луна с вечера появляется на восточной стороне неба. Заходит она уже после полуночи, причем каждые сутки все позднее и позднее. Когда наш спутник оказывается в стороне противоположной Солнцу, на угловом расстоянии 180 градусов от него, наступает полнолуние. Полная луна светит всю ночь. Она восходит с вечера и заходит под утро. Спустя 14 суток, 18 часов с момента новолуния, луна начинает приближаться к Солнцу справа. Освещённая доля лунного диска уменьшается. Все позднее восходит Луна над горизонтом и к утру уже не заходит. Расстояние между Луной и Солнцем уменьшается со 180 до 90 градусов. Опять становится видна только половина лунного диска, но это уже левая его часть. Наступает последняя четверть. А через двадцать два дня, три часа после новолуния, луна в последней четверти восходит около полуночи и светит в течение всей второй половины ночи. К восходу солнца она оказывается в южной стороне неба. Ширина лунного серпа продолжает уменьшаться, а сама луна постепенно приближается к солнцу с правой, западной стороны. Бледный серп, Появляется на восточном небосклоне под утро, с каждыми сутками все позднее. Опять виден пепельный свет ночной Луны. Угловое расстояние между Луной и Солнцем уменьшается от 90 градусов до нуля. Наконец, Луна догоняет Солнце и снова становится невидимой. Наступает следующее новолуние. Лунный месяц закончился. Прошло 29 дней, 12 часов, 44 минуты, 2,8 секунды или почти 29,5 суток. Промежуток времени между последовательными одноименными фазами Луны называется синодическим месяцем от греческого соединения. Таким образом, синодический период связан с видимым на небе расположением небесного тела, В данном случае Луны относительно Солнца. Свой путь вокруг Земли относительно звезд Луна совершает за 27 суток 7 часов 43 минуты 11 с половиной секунд. Этот период называется сидерическим, от латинского звезда или звездным месяцем. Луна, совершив оборот вокруг Земли за 27,3 суток, возвращается на свое место среди звезд. Но Солнце за это время уже переместилось по эклиптике к востоку, и только когда Луна догонит его, наступит следующий новолуние. А для этого ей потребуется еще примерно 2,2 суток.